История матроса Малькова. Основа основ воинского искусства вовремя позаботиться о пропитании. Элеонора Радкевич. Парадокса младшего патриарха. Что было главным из свалившихся на новую власть проблем? Голод, саботаж, погромы? Да, и голод, и саботаж, и погромы. Но первый и главный вопрос был все же кадровый. У них было колоссальное количество вакансий и толпа совершенно не подходящих к этим вакансиям людей. Крохотная кучка образованных деятелей находилась на самом верхнем этаже власти. А все остальные уровни надо было закрывать теми людьми, которые имелись в наличии. А кто был в наличии? Саботирующие чиновники, да едва умеющие читать обитателей городских окраин. Матросу, рабочие, прошедшие солдатскую школу, и большевики с древолюционным партийным стажем ценились выше всего. Они были хотя бы относительно грамотны, организованы и знали, что распоряжение надо выполнять. Их распределяли как хлеб в голодный год, крохотными порциями в каждое ведомство, в расчете, что вокруг них возникнут некие островки порядка. В этом смысле показательна история Павла Малькова матроса с крейсера «Диана». Крестьянин по происхождению, он подростком пришел в город, устроился на завод. В 1904 году, 16 лет, вступил в РСДРПБ, Успел поучаствовать в революции 1905 года. Побывал в тюрьме. В 1911 году его призвали на флот. Отчего большого ума было решено, что матросская служба послужит к исправлению всего смутья смутьяна, неведомо. Но уже одно это решение показывает, до какой степени были не обременены мозгами царские сановники. С 1912 года Диана стояла в Кронштадте, а ее экипаж принимал самое горячее и деятельное участие в событиях 1917 года. В октябрьские дни Мальков перемещался по охваченному смутой городу, иной раз делая то, что просит, а то и наводя порядок по собственному усмотрению. Считается, что большевики, едва придя к власти, порушили свободу слова, закрывая буржуазные газеты. На самом деле первые газеты были закрыты стихийным порядком. Ну, а когда есть прецедент, отчего же его не развивать? Вот как это было. 25 октября матрос Мальков, выполнив очередное поручение ВРК, ехал из Петропавловской крепости в Смольный. Дело шло к утру, светать начало. По улицам бегут мальчишки-газетчики, тащат пачки разных газет. Дело народа, новая жизнь, речь, новое время, биржевые ведомости, биржовка, как эту газету называли. Паршивая была газетенка, черносотенная, вечно всякие пакости печатала, не раз на моряков-балтийцев клеветала. Терпеть мы биржевку не могли. Специально о ней в Центробалте примечание. Центробалт, Центральный комитет Балтийского флота. Вопрос ставили, принимали и резолюции протеста, посылали в биржевку, да она их не печатала. Вынесли, наконец, решение – просить правительство закрыть биржевые ведомости, как клеветническую буржуйскую газету. Только никакого проку не было. Вот об этом-то решении я теперь и вспомнил и велел шоферу ехать в балтийский экипаж. Приехал, говорю ребятам, пора биржевку прикрыть, нечего с ней церемониться. Есть решение центра Балта. Сразу нашлось несколько охотников. Сели мы в машину и поехали на Галерную, в редакцию биржевых ведомостей. Подъезжаем, ребята выскочили из машины, встали у входов, никому ни войти, ни выйти не дают. В это время мальчишки несут последний выпуск биржевки. Газеты мы у них отобрали и выбросили, а им велели убираться. Сам же я в редакцию пошел, вхожу, сидят несколько человек. По постановлению центра Балта, говорю, закрываю вашу газету. Они молчат, как воды в рот набрали. Одна девица начала было спорить, но я с ней и разговаривать не стал. «Эх вы, культурные люди, в России революция началась, а вы грязную газету издаете, клевету разводите, брысь отсюда, чтобы духу вашего не было». Ну, они и кинулись кто куда. Когда выходил я из редакции Биржевки, смотрю по соседству в том же здании, журнал «Огонек» разместился. Тоже вредный журнал. Вранья в нем много было а рабочих большевиков так просто грязью обливал. Посоветовались мы с ребятами, решили заодно его закрыть. Закрыли и охрану поставили, а я в Смольный поехал доложить. Ну и что должны были сказать ему в Смольном? Иди, мил друг, извинись да открывай газету обратно. Глядишь еще и разругаться ради какой-то биржевки с Центробалтом. А 29 октября на Малькова свалилось поручение похлеще, и крыть ему оказалось нечем. Разве что морскими загибами, и то про себя. Выполнив очередное задание военно-революционного комитета, я вернулся в Смольный. В широких коридорах вчерашнего института благородных девиц бурлило и клокотал, как и все последние дни, нескончаемый человеческий поток. Взад и вперед стремительно проходили и пробегали люди в простых пальто или пиджаках, в матросских бушлатах, в солдатских шинелях. Я направился на третий этаж, где помещался военно-революционный комитет. Товарищ Мальков, минутку, раздался за моей спиной знакомый голос. Ты-то мне и нужен. Я обернулся. Передо мной стоял председатель военно-революционного комитета Николай Ильич Подвойский. Невольно вытянувшись, как-никак без малого шесть лет царской службы матросом на флоте, не шутка, я отчеканил. Есть, Мальков, товарищ под войске. Вот и хорошо, товарищ Мальков, что встретились. Я как раз сейчас велел тебя разыскать. Решено назначить тебя комендантом Смольного. Принимай дела и за работу. Я опешил. Позвольте, Николай Ильич, ну какой из меня комендант? Я же простой матрос. Дела этого я не знаю, не сумею. «Тут ведь опыт нужен. Комендант Смольного, шутка ли?» Решительно, сверху вниз вмахнув рукой, как бы отрубая, отбрасывая мое возражения, Николай Ильич перебил. «Сам знаю, что быть комендантом Смольного не шутка. И что опыта у тебя подходящего нет, тоже знаю. Только у кого же из нас есть этот самый опыт? Думаешь, я всю жизнь войсками командовал?» «Никогда не командовал, а теперь командую, надо». Раз тебя назначаем, значит доверяем, вот и оправдывай доверие. А опыт придется на работе наживать. Главное помни, что ты не простой матрос, а большевик, и любое задание партии должно выполнить. Как минимум в ближайшие 25 лет многие назначения в Советском Союзе проводились именно так. А что делать? Кто подскажет альтернативный способ при том положении с кадрами? Итак, с чего должен начать комендант? Сперва, наверное, наладить охрану, ибо по штабу революции шлялся кто угодно. У главных дверей стоял караул, а что до прочих входов, так их не то, что не охраняли, но и не подозревали иной раз об их наличии. История первая. Как из штаба революции классных дам выселяли. Вернувшись 29 октября с телефонной станции, я взялся было за расстановку постов. Только куда их ставить и в каком порядке, сам черт не разберет. Решил я, чтобы получше разобраться, обойти все посты. Пошел по зданию. Чудеса, да и только. Смольный делится на две части. Николаевская – меньшая, и Александровская – большая. В Николаевской разместились Совнарком, в ЦИК, ВРК и прочие советские учреждения. Александровской же, оказывается, занята старыми классными дамами Смольного института благородных девиц, бывшими воспитательницами, да несколькими институтками, по той или иной причине застрявшими в институте. Даже старая начальница Смольного, водившая дружбу с императорской фамилией, тут же. Комната ее чуть не по соседству с Совнаркомом и Военно-Революционным комитетом. Заглянул в подвал час от часу не легче, и там полно жильцов. Старые прислуга Смольного, швейцары, судомойки, прочая публика. Ходил я, ходил по-смольному. Как вдруг во дворе возле одного из входов Александровской половины встречая двух офицеров. Оба расфранченные, у сына помажены, одеколоном за версту разить, Я к ним. А откуда такие взялись? Пропуск. Они остановились. Один помоложе, окрысился было, да старший его за рукав вдернул. Не связывайся, мол, с матросом, шутки плохи. Предъявляет пропуска, все чин по чину, печать, подпись. Кто, спрашиваю, пропуска вам выдал? Кому? По какой надобности? Младший опять сорвался. А тебе, собственно говоря, зачем об этом знать? Ты-то кто такой? Пропуск тебе предъявили и хватит, проваливай, откуда пришел. «Ах, вы так, ваше благородие! Ну что ж, познакомимся. Я комендант Смольного, а вот кто вы такие, сейчас разберемся». «Не пожелали добром говорить? Не надо. Марш в семьдесят пятую комнату. Там выяснят, что вы за птицы». С господ офицеров вся спесь мигом слетела. 75-я комната Смольного института, где помещалась следственная комиссия, с первых дней революции приобрела грозную славу среди буржуазии, офицерия и прочей подобной публики. Младший из офицеров совсем растерялся, залопотал что-то несуразное, а старший пустился в объяснение. «Позвольте, господин комендант, позвольте. Это же просто недоразумение. Зачем 75-ю? Извольте, мы все объясним. Тут, видите ли, вопросы интимные. Для чего же шум поднимать? Мы с поручиком, так сказать, с визитом к знакомым дамам. А они знакомые, то есть и пропуска нам получили». Я опишу. «К дамам? Это каким же дамам? Уж не к воспитательницам ли? Так там самые молодые, лет за пятьдесят, наверное. Что у вас с ними за дела?» «Не кругло, господа, получается. Зачем же к воспитательницам? Мы, с вашего позволения, к собратьям, пардон, к сестрам по оружию в штаб ударниц. Там разрешите доложить замечательное общество. Усиленно рекомендую обратить внимание, господин комендант. В случае чего, почту за честь лично рекомендовать. Слово офицера не пожалеете?» «Ах ты, думаю, собачий сын, на свой похабный аршин меряешь?» Отобрал у офицеров пропуска, выгнал их со двора и пошел проверять, что еще за штаб с такой объявился Смольным. Оказывается, в нижнем этаже Александровской половины действительно разместился штаб женских ударных батальонов. И как я раньше не обнаружил, девицы там подобрались одна отчаянной другой, называется штаб, а на деле сущий притон. Оставим на совести товарища Малькова заявление, что кронштадтский матрос мерил веселых девиц на какой-то иной аршин, нежели офицера. Однако из Смольного он удар не свышиб. С остальными было сложнее. Выгнать поздней осенью на улицу женщин, которым попросту некуда идти, ибо все, кто мог, к тому времени уже покинули Смольный. У зверей большевиков рука не поднялась. Стали искать, куда бы пристроить насельниц штаба революции. В середине ноября этим делом заинтересовался сам Сверлов. Помещений-то не хватает. Вызывает он коменданта и говорит ему таковы слова. «Товарищ Мальков, как у вас с очисткой от посторонних Александровской половины Смольного? Помнится, военный революционный комитет выносил такое постановление?» «Постановление было, Яков Михайлович, только, так сказать, в принципе. Практически еще не выселили. Да и куда их девать? Вон их сколько!» Яков Михайлович нахмурился. «Это плохо, когда практические дела расходятся с принципами. Придется вам поторопиться. Александровская половина Смольного нам нужна. Что же касается классных дам, то в Петрограде помещений хватит. Проверьте, нельзя ли их переселить в Александро-Невскую лавру или в Синьинский институт. Он ведь своего рода младший брат Смольного. Одним словом, надо сделать и сделать быстро. Раз надо, значит надо». Послал я несколько человек-матросов в Лавру. Только ничего хорошего из этого не вышло. Монахи их встретили чуть ли не с пулеметами. Даже во двор не пустили. И разговаривать не стали. Ребята кричат монахам. «Вы же христиане! Христос велел любить ближнего! Так приютите божьих старушек!» «Куда то мы слушать не хотят!» Махнул я рукой на Лавру, решил не связываться. Устрою, думаю, своих жильцов в Синьинском институте заведение это действительно Смольному сродни. К Синьинске послал я на переговоры одну из наиболее энергичных классных дам. Люди, они, думаю, свои, скорее договорятся. Не тут-то было. Как только директор Ксиньинского института услыхал, зачем к нему пожаловала представительница Смольного, замахал руками и отказал на отрез. Помилуйте, говорит, и помещения-то у нас нет И своих девать некуда Не то, что двести-триста человек А десятка взять не можем Рады бы, да некуда Прямо из Ксениинского Явилась эта дама ко мне, чуть не плачет Не то, чтобы ей уж очень Хотелось из Смольного уезжать, нет Но обидно было такой отказ получить И от кого? От своих же, которых всегда смольнинцы Держали за бедных родственников Выслушал я ее и успокоил Ничего, мол, не огорчайтесь, у вас не вышло, так мы попробуем. А вот с нами этот директор будет посговорчивее. Вызвал своего помощника и велел ему тотчас ехать в Ксениинский институт. Передай, говорю директору, что ежели у него в Ксениинском не найдется места для благородных девиц и прислуги Смольного, так мы у себя в Смольном найдем место для него, а найдем сразу же сегодня самое надежное. Не прошло и час, возвращается мой помощник обратно. Но, говорит и комедия, чистый цирк, директор Синьинского согласен не только всех классных дам и прислугу разместить, а еще кого-нибудь в придачу. Представительница Смольного его да не так поняла, он просто шутил, а она приняла шутку всерьез и зря беспокоила господина коменданта. Дипломатические переговоры с Синьинским институтом были успешно завершены. И через день мы начали эвакуацию наших соседок. Душевная история, правда? В принципе, комендант Смольного мог попросту велеть очистить помещение и ступайте себе, куда хотите. Однако именно большевики озаботились судьбой несчастных женщин. Никому из классово-близких они были попросту не нужны. Это еще штришок к вопросу о России, которую мы потеряли. История вторая. «А ты кто будешь?» Итак, первым делом надо было наладить охрану. Вроде бы простое дело, тем более для моряка, а оказалось неожиданно заковыристым. Прогнали ударницы Смольного, а я между тем занялся проверкой порядка выдачи пропусков. Проверил. Выдает пропуска, оказывается, кто угодно и кому угодно. Выписывают-то их в комендатуре, но кто выписывает? Писаря, которые сидят в комендатуре с дооктябрьских дней, набранные из военных писарей царской службы. «Писари же, де, фельдфебели, первые шкуры, вечно около начальства терлись. Это каждый матрос и солдат знает. Пойди разберись, кому эти писари дают пропуска. Вижу, так дальше нельзя. Какая уж тут охрана?» «Пошел к Дзержинскому. Надо, мол, меры принимать. Выслушал меня Феликс Эдмундович и говорит. «Дело нелегкое, люди везде нужны, так что на много не рассчитывай». «Несколько человек покрепче возьмем из Кронштадта. Вместе с теми матросами, что пришли в Смольные с тобой, они составят основной костяк комендатуры, его ядро. Ну а в остальном поможет Красная гвардия». Сел Феликс Эдмундович к столу, набросал несколько слов на листке бумаги и протянул мне. «На, двигай в Кронштадт за подмогой!» Я прочитал. «В Кронштадтский морской комитет. 4 ноября 1917 год. Прошу назначить семь человек-матросов для обслуживания Смольного института. Председатель Дзержинский. Семь. Маловато будет, Феликс Эдмундович. А ты думала, семьдесят тебе дадим. Взял я бумагу, расписался на копии. Дзержинский писал на листке блокнота под копирку. Тогда многие так делали, оставляли себе копии для контроля. Подлинник получил, комендант Мальков и отправился в Кронштадт. Выдачу пропусков удалось наладить быстро, а вот с охраны продолжались заморочки. При всей своей преданности революции, стойкости и дисциплине красногвардейцы не обладали недостаточными военными знаниями, ни опытом несения караульной службы. Обучить охрану из красногвардейцев военному делу, привить ей твердые знания обязанностей часового на посту, выработать необходимые навыки не было никакой возможности. Как и чему можно было научить красногвардейца, пришедшего для охраны Смольного со своим отрядом с завода или фабрики на 3-5 дней, самые большие на неделю, и опять возвращавшегося на завод. Едва успевал он получить элементарное представление о караульной службе, как на его место приходил уже новый, которого нужно было учить заново. Мы же, коренной состав охраны и ее руководители, не имели возможности не только проверить или изучить людей, которым доверялась охрана Смольного, но даже поверхностно познакомиться с ними, узнать их в лицо. Не проходило дня, чтобы я, обходя посты, не наталкивался на часовых, которых ни я не знал, ни они меня не знали. Сплошь и рядом на этой почве возникали самые нелепые недоразумения, бесконечные конфликты. То я или мои помощники хватали и тащили упиравшегося часового в комендатуру, приняв его за постороннего, то часовой наставлял мне штык в грудь, пытаясь меня арестовать. Просто не хватало терпения. Поговорил я с Подвойским, ставшим теперь народным комиссаром по военным делам, с Иванесовым, Дзержинским. Надо, мол, что-то с охраной Смольного делать, нельзя так дальше. Уговаривать никого не пришлось. Все не хуже меня понимали, что красногвардейцам трудно нести охрану Смольного, что нужна воинская часть, но такая, которая сочетала бы в себе красногвардейскую пролетарскую закалку и преданность революции с опытом и знаниями кадровых военных. Среди войск Петроградского гарнизона найти часть, где преобладал бы пролетарский состав, вряд ли было возможно. Большинство солдатской массы составляли крестьяне, не имевшие той пролетарской и революционной закалки, что заводские рабочие. Да и существовали ли вообще в армии такие части, где основным костяком основной массы были бы кадровые рабочие? В конце концов охрану Смольного поручили латышским стрелкам. Но не потому, что инородцы-большевики опирались на инородческие штыки, а потому, что латышские полки состояли большей частью из рабочих, соответственно, были большевицкими, грамотными, что важно, и имели представление о дисциплине. Но к тому времени возникли проблемы с самими охраняемыми, которым эта забота стала надоедать. Поначалу противники большевиков относились к ним не всерьез, и покушений не устраивали. Но ведь время-то и идет. В 1917 году Ленин ездил и ходил всюду без всякой охраны. Очень меня это беспокоило. Несколько раз пытался я говорить на эту тему с Владимиром Ильичем. Он только рукой махал. «Помилуйте, батенька, только этого не доставало. Спорить с ним было бесполезно. Говорили с Владимиром Ильичем об охране и Яков Михайлович, и Феликс Эдмундович. Но и они ничего не добились». А ведь Владимир Ильич не только постоянно выезжал из Смольного, частенько под вечер он отправлялся пешком вдвоем с Надеждой Константиновной побродить по улицам, отдохнуть от нечеловеческого напряжения. Пешие прогулки, как я заметил, были излюбленным отдыхом Владимира Ильича. В 1917 году Ленина, правда, немногие знали в лицо, портретов его еще не публиковалось, но все же мало ли что могло случиться. Когда Владимир Ильич отправлялся на очередную прогулку, на сердце у меня бывало неспокойно. Не говоря ничего Ильичу, я строго-настрого приказывал часовым не спускать глаз с него и Надежды Константиновны, когда они гуляли невдалеке от Смольного, но делать это так, чтобы не попасться Ильичу на глаза. Знал, заметит, будет сердиться, а уж если кто чужой к ним приблизится, да покажется подозрительным, то действовать решительно». Делать это было сравнительно легко, потому что вокруг Смольного постоянно выставлялись подвижные посты, которые следили, чтобы не было скопления подозрительной публики. Впрочем, по части охраны у большевиков была принята двойная мораль. Тот же Дзержинский, который уговаривал Ленина согласиться на охрану, когда с тем же вопросом приступали к нему, самому отвечал «Зачем? Убьют? Беда какая!». Революция всегда сопровождается смертями. Это дело самое обыкновенное. Зачем так ценить себя? Это смешно. Примечание. Бонч Бруевич. Как организовывалось ВЧК. Чекисты. Москва, 1970. Ну и что мог поделать с такими комендант? История третья. Лепешки на лампанном масле. Когда большевики взяли власть, хлеба в Петрограде было на половину дня. При выдаче в полфунта 200 грамм на человека городу требовалось 48 тысяч пудов ежедневно, а в наличии было 30 тысяч пудов. Послав красногвардейцев на розыске, сумели найти и реквизировать еще 300 тысяч. И все равно 7 ноября паек пришлось уменьшить до 3,8 фунта в день. С 15 ноября, когда удалось протолкнуть городу эшелоны из провинции, его снова увеличили до той же половины фунта. Следующему рассказу «Кто не хочет, может не верить». Рассказы ходят разные, в том числе и такие. Мол, первой блокадной зимой Жданову самолетом из Москвы персики возили. Однако при том, что собой лично представляли Ленин, Сталин и Дзержинский, примечание – Про Сверлова не говорю, просто потому, что не знаю. Едва ли в семнадцатом году, когда все большевики стиснуты были в крохотном пространстве Смольного, могло быть как-то иначе. Поэтому, как пословица говорит, не веришь – прими за сказку. Немало хлопот доставляли мне вопросы продовольствия, отопления. В Петрограде не было продуктов, не было дров. Частенько мерзли и мы в Смольном, мерзли в своих кабинетах наши руководители. Уголь и дрова доставались ценой героических усилий, но порою в доставке бывали перебои, а зима, как назло, выдалась лютая. Для сотрудников Смольного была организована столовая, в которой мог получить обед и любой посетитель, лишь бы он имел пропуск в здание. Здесь, в этой столовой, питались и руководители в ЦИК, и ВРК, и наркомы, забегавшие из своих наркоматов в Смольный. Столовые обеспечивали продуктами продовольственные отделы ВРК и Совета. А что это были за продукты? Пшено да чечевица, и то не каждый день. Бывало, в тарелке супа можно было по пальцам пересчитать все крупинки, причем вполне хватало пальцев на руках. Второго же не было и в помине. Особенно тяжко было ответственным товарищам, работавшим чуть не круглые сутки напролет, на пределе человеческих сил без отдыха. А ведь у многих из них здоровье было подорвано тюрьмой, годами тяжких лишений. Каково им-то было вечно не доедать, не досыпать. Кое у кого дело доходило до голодных обмороков. В конце 1917 года вызвал меня Яков Михайлович и велел организовать в Смольном небольшую столовую для наркомов и членов ЦК. Нельзя говорить так дальше. Совсем товарищи отощали, а нагрузка у них сверхчеловеческая. Подкормим хоть немногим тех, кого сможем. Организовал я столовую. Обеды в ней были не бог весь какие. Тоже пшено, но зато с маслом. Иногда удавалось даже мясо достать, правда, не часто, Но все-таки наиболее загруженных работников и тех из товарищей, у кого особенно плохо было со здоровьем, поддерживали. Комендатура делами столовой не занималась, но довольствие охраны лежало на нас. Вот тут-то и приходилось стуга. Первое время, когда основное ядро охраны составляли матросы, было немного полегче. Нет-нет, но то с одного, то с другого корабля продуктов подкидывали. В складах морского интенданства кое-что имелось, и флот до поры до времени снабжали. Матросов, однако, становилось в охране все меньше и меньше. Связь с кораблями постепенно ослабевала, и с продуктами становилось все труднее и труднее. Сплошь и рядом самому приходилось воевать с продовольственниками, чтобы хоть чем-то накормить людей. Иногда, правда, выдавались счастливые случаи, как при ликвидации какой-нибудь контролюционной организации, тайного притона или шайки спекулянтов. Нам постоянно приходилось участвовать в таких операциях. Мы обнаруживали нелегальные склады продовольствия, которые тут же реквизировали. Один раз захватили 20 мешков картофеля, другой – большой запас сухарии, как-то два бочонка меду, всяко бывало. О каждой такой находке я докладывал ревкому. Иногда некоторую часть продуктов передавали в продовольственный отдел Смольного, остальное же – в городскую продовольственную управу. Особенно повезло нам как-то раз с холовой. Разузнал я, что в одном из пагаузов Николаевской железной дороги давно лежит около сотни ведер халвы, а хозяин исчез, не обнаруживается. Я тут же доложил Варламу Александровичу Аванесову, секретарю СЦИК, и одному из руководителей Ревкома, надо, говорю, подумать, как быть с той халвой. «А что тут думать?» — отвечает Аванесов. «Пропадать добру, что ли? Тащи халву сюда, будем хоть чай с халвой пить». В тот же день провел он это решение в Ревкоме, и я доставил Смольный чуть не целую подводу халвы. А то конфисковали один раз 80 подвод муки. Привезли Смольный и сложили мешки штабелем в одной из комнат. Вроде склада получилось. Выставил я охрану из красногвардейцев. Велел никого до мешков не допускать, а сам доложил Ревкому. Обычно Ревком такие вопросы быстро решал, а на этот раз дело что-то затянулось. Лежит себе мука и лежит, пост рядом стоит, будто все в порядке. Только зашел я как-то в караульное помещение, что такое? В комнате чат, блинами пахнет, да так аппетитно, слюнки текут. Глянул, а ребята приспособились, достали здоровенную сковороду и на буржуйке лепешки пекут. Это спрашиваю, что такое, откуда? Молчат. Наконец один молодой парень, путиловец, шагнул вперед. «Товарищ комендант, может, и нехорошо, но ведь жрать хочется, спасу нет, а мука, вот она, рядом лежит. Все равно нашему же брату пойдет рабочему, не буржуем ведь. Ну мы и того малость реквизнули». Он замялся и замолчал, и я молчу. «Что ему скажешь?» «Вроде должен я их изругать, может, даже наказать, а язык не поворачивается. Сам знаю, изгладались ребята. Насчет муки понятно, а масло откуда?» «Масло? Так это масло непростое, святое вроде. Мы его в здешней церкви нашли. В Смольном была своя церковь, я велел стащить в нее всю ненужную мебель». «В церкви?» «В церкви, товарищ комендант. Там, почитай, все лампады были полные, но мы их и опражнили». «Ну, говорю, раз в церкви, тогда дел другое. Святую лепешку и мне не грех бы отведать. Все разом заговорили, задвигались, уступили место возле буржуйки». Лепешки оказались вполне съедобными. Я ребятам сказал, жарить жарьте, но домой не-не-не ни -ни, ни горски муки. Они меня заверили, что и сами понимают. Еще несколько дней красногвардейцы питались лепешками, а там муку увезли, и праздник их кончился. История четвертая. Жизненный уклад главы государства. Кабинет Ленина наверху, на третьем этаже Смольного. Вход через небольшую приемную, разделенную на две части простой незатейливой перегородкой вроде перил. Несколько точеных столбиков. На них деревянные поручни и все. За перегородкой у маленького столика секретарь совнаркома. Он регулирует прием, вызывает клинину Ленину одних, пропускает других, просит обождать третьих. Возле столика секретаря дверь в кабинет Ленина, тоже небольшую светлую комнату. Там письменный стол, несколько стульев, книжный шкаф. Ничего лишнего, никакой роскоши. Все просто, скромно, как сам хозяин кабинета. Работал Ленин бесконечно много, не знаю, спал ли он и когда. В 10 часов утра он неизменно был у себя в кабинете, днем выезжал на фабрики, заводы, солдатские казармы, выступал почти ежедневно. Вечером снова в кабинете часов до 4-5 утра, а то и всю ночь. И так день за днем, сутки за сутками. Нередко, обходя под утро посты, я осторожно приоткрывал дверь в приемную и видел дремлющего возле стола секретаря или дежурную машинистку совнаркома. Значит, Ленин еще не ушел, еще работает, а ведь скоро утро. Квартиры у Ленина в Петрограде не было. По возвращении из эмиграции в апреле 1917 года он поселился с Надеждой Константиновной у своей сестры Анны Ильиничной Елизаровой. С июльских дней подполье. В начале октября Ильич нелегально вернулся в Петроград. Жил на Выборгской стране в специально подготовленной квартире. Вечером 24 октября он покинул эту квартиру и больше туда не возвращался. Остался в Смольном. Там проходили первые послеоктябрьские дни, нередко и ночи. Если уходил иногда ночевать, так к знакомым, к Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу. Недели через две после революции, когда я был уже комендантом Смольного, внизу в комнате какой-то классной дамы мы оборудовали жилье для Ленина и Крупской. Это была небольшая комната, разгороженная пополам перегородкой. Вход был через умывальную с множеством кранов. Здесь раньше умывались институтки. В комнате небольшой письменный стол, диванчик да пара стульев. Вот и вся обстановка. За перегородкой простые узкие железные кровати Владимира Ильича и Надежды Константиновны. Две тумбочки, шкаф, больше ничего. Прикомандировал я к квартире Ильича солдата Желтышева. Он убирал комнату, топил печку, носил обед из столовой, жидкий суп, кусок хлеба смекины, иногда кашу что полагалось по пайку всем. Бывало, Ильич и сам шел вечером в столовую за супом. Несколько раз я встречал его с солдатским котелком в руке. Потом, когда организовалась совнаркомовская столовая, стало немного лучше. Это то, с чего они начинали. Столовая Смольного, символическая охрана, халва вместо хлеба и матрасы в комнате военно революционного комитета. Из всего этого надо было вылепить власть. Как говорится, начать и кончить.